Глава 29. Пастухи. Почти все утро мы продирались сквозь тростники и не встречали по пути никого. Судя по всему, Иоленте не становилось ни лучше, ни хуже. На мне самом, кажется, начали сказываться голод и усталость от непрерывной необходимости поддерживать ее ленту. К тому же безжалостно палило солнце. В итоге два-три раза, когда я поглядывал краем глаза на ленту, Мне казалось, что это не она, а какая-то другая женщина, которую я смутно помню, но не могу признать окончательно. Но если я поворачивал голову и смотрел на нее прямо, это впечатление, и так совсем слабое, рассеивалось. По пути мы почти не разговаривали. В первый раз с тех пор, как мастер Палламон вручил мне терминус эст, я чувствовал его тяжесть, и плечо ныло под перевязью. Чтобы утолить голод, мы жевали сладкие стебли тростника, и Олентья все время хотелось пить, А поскольку она не только не могла идти без нашей помощи, но и сжимать в руке стебель, нам приходилось часто останавливаться. Удивительно, насколько беспомощными оказались эти длинные, совершенные по форме ноги с узкими коленями и пышными бедрами. К середине дня мы вышли из тростника и погрузились в травяное море пампы. Здесь еще встречались одинокие деревья, стоящие так далеко друг от друга, что каждое из них могло видеть всего двух или трех соседей. К каждому дереву сыромятными ремнями было привязано тело какого-нибудь хищника с раскинутыми, как человеческие руки, передними лапами. Больше всего было пятнистых тигров, обычных для тех мест, но мы встречали и атроксов с шерстью, подобно человеческим волосам, и саблезубых смеладонов От многих остался один скелет, хотя некоторые еще не погибли. Они издавали слабые звуки, которые, по мнению местных жителей, отпугивают других хищников и защищают от них скот. Этот скот представлял для нас гораздо большую опасность, чем хищные кошки. Быки, не раздумывая, бросаются на все, что появляется вблизи их пастбищ, и потому нам приходилось обходить каждое стадо, держась на таком расстоянии, чтобы их близорукие глаза не заметили нас, да вдобавок с подвертанной стороны. Тогда Доркас как могла поддерживала Иоленту, а я шел впереди, несколько ближе к животным. Однажды мне пришлось отпрыгнуть в сторону, а бык остался без головы. Мы сложили костер из сухой травы и поджарили кусок мяса. В следующий раз я вдруг вспомнил о том, что коготь остановил яростное нападение обезьяно-людей. Я достал его, и тогда, несшийся на нас разъяренный бык, подбежал ко мне мелкий рыстой и лизнул руку. Я посадил ему на спину иоленту и доркас, а сам пошел впереди, чтобы зверь все время видел голубое сияние камня. На последнем из встреченных нами деревьев был распят еще живой смелодон. Я подумал, что бык может испугаться его, но мы спокойно прошли мимо. Спиной я чувствовал взгляд его янтарных глаз, величиной с голубиным яйцо, а мой язык вдруг распух от его жажды. Я передал камень Доркас, подошел к дереву и перерезал ремни. При этом меня не покидала мысль, что он непременно нападет на меня. Но Смелодон сполз на землю и даже не мог подняться на ноги от слабости, а мне нечем было напоить его, и нам ничего не оставалось, как уйти». Ближе к вечеру я заметил, что над нами кружит птица-падальщик. Говорят, они чуют смерть. Я тут же вспомнил, что раз или два, когда у подмастерьев бывало особенно много работы, учеников посылали во двор гонять камнями этих птиц, рассевшихся на разрушенной стене. Иначе они лишь усугубляли и без того зловещую репутацию цитадели. Сама мысль о возможной смерти Иоленты была настолько отвратительна, что я многое отдал бы за лук, из которого, наверное, мог бы пострелить птицу. Но лука взять было неоткуда, и мне оставалось только сожалеть об этом. Еще через некоторое время, показавшееся мне бесконечным, к ней присоединились еще две, гораздо меньших размеров. По яркой окраске головы, заметной, несмотря на расстояние, я понял, что это белоголовые сипы. Значит, первая птица, с размахом крыльев в три раза большим, была горным тираторнисом. Я слыхал, что в горах они нападают на людей, раздирают их лица ядовитыми когтями, и сталкивают в пропасть ударами могучих крыльев. Иногда сипы приближались к нему, а он бросался на них. Тогда мы слышали пронзительный крик, доносившийся из их воздушной обители. Один раз в каком-то затмении я поманил их рукой. Тут же все трое ринулись вниз. Я отогнал их с меча и впредь следил за своими жестами. Когда западный горизонт подобрался к солнцу, мы увидели низенькую земляную хижину. На пороге сидел изможденный старик в кожаных штанах, подтягивая моте и делая вид, что любуется вечерними облаками. В действительности он наверняка уже давно наблюдал за нами, потому что сам он, маленький и смуглый, сливался с хижиной, а наши силуэты хорошо вырисовывались на фоне неба. Заметив пастуха, я убрал коготь, хотя и не был уверен, что без него бык не выкинет чего-нибудь. Но он продолжал все так же шагать с двумя женщинами на спине. У хижины я ссадил иоленту и доркас. Бык поднял морду и шумно потянул носом, косясь на меня одним глазом. Я махнул рукой в ту сторону, откуда мы пришли, и где колыхалось под ветром море пампы, показав этим жестом, чтобы к свободен, и в руке у меня ничего нет. Тогда он повернулся и помчался прочь. Пастух вынул соломинку изо рта. «Это ведь вол», — изрек он. Я кивнул. «Нам нужно было довести эту бедную женщину. Она больна, вот мы и взяли его на время. Он твой?» Мы ведь не причинили ему никакого вреда. Нет-нет, пастух протестующий поднял руку. Я спросил потому, что сначала подумал, это конь. Глаза уже не те. Он поведал, какое удивительное зрение у него было в юности. Так ты говоришь, это вол На сей раз мы с Дурка скинули вместе. Вот что значит старость. Я готов был лизнуть от лезвие. Он похлопал по железной рукоятке ножа, торчавшего из-за широкого пояса. направить его на солнце и поклясться, что между ногами у него кое-что болтается. Но не будь будя таким бестолковым, мне сразу же пришло бы в голову, что никому не под силу оседлать быка-пампы. Разве что рыжей пантере, но она держится за спину когтями, да и то это частенько стоит жизни. Кажется, это вымя, которое Вол унаследовал от своей матери. Знавал я его мать, у нее точно такое было. Я сказал, что я городской житель и не разбираюсь в животных. а а Он снова присосался к мате. «Я тоже мало в чем разбираюсь. Тут живет самый, что ни на есть, невежественный народишко. Ты не поверишь. Сама невежественность. Разве от таких соседей чему-нибудь научишься?» Дорка прервала его. «Прошу тебя, позволь нам положить эту женщину в доме. Я боюсь, она вот-вот умрет. Я же сказал, что ничего не знаю. Спрашивай вон его. За ним вол Чуть было не сказал бык. «Бегает, как собака». «Но он не может ей помочь. А ты можешь». Пастух покосился на меня, и я понял, что к его полному удовлетворению он убедился, что быка приручил я, а не Доркас. «Жаль мне твою подругу», — продолжал он. «Видно, когда-то она была красотка хоть куда. Вот я сижу тут с вами да подшучиваю, а у меня у самого друг помирает. Там, в доме. Ты только думаешь, что твоя подруга может умереть, а он точно умирает, и я хочу, чтобы его не беспокоили». «Понятно, но мы его не побеспокоим. Может быть, даже поможем». Пастух перевел взгляд в Зоркас на меня, потом снова на Доркас. «Вы странные люди, что я могу знать? Я просто невежественный бедняк. Входите, только без шума. И помните, что вы здесь гости». Он встал и открыл дверь, такую низкую, что мне пришлось пригнуться, ступая через порог. В доме была только одна комната, темная и прокопченная. На циновке перед очагом лежал мужчина, гораздо моложе меня, и, как мне показалось, гораздо выше ростом, чем наш хозяин. У него была такая же смуглая кожа, но под ней словно совсем не было крови, а на щеках и на лбу я заметил следы глины. В хижине больше не было ни одной подстилки, поэтому мы положили иоленту прямо на земляной пол, предварительно расстелив потрёпанное одеяло Доркас. На миг Иулента приоткрыла глаза, но взгляд ее по-прежнему оставался бессмысленным, а их некогда чистая зелень выцвела, как крашеная материя, забытая на солнце. Наш хозяин покачал головой и прошептал. «Да, видно, она проживет не намного дольше, чем этот бедняга-монахин. Может, и раньше помрет». «Ей нужна вода», — обратилась к нему Доркас. «На заднем дворе в бочке. Я принесу». Услышав, что за ним захлопнулась дверь, я достал коготь. На сей раз он вспыхнул таким ослепительно-синим светом, что я испугался, как бы сияние не проникло сквозь стены. Юноша глубоко вздохнул, потом выдохнул со слабым стоном и задышал ровнее. Я сразу же спрятал коготь. «А ей не помогло», — огорченно проговорила Доркас. «Может, ей станет легче, когда она попьет. Она ведь потеряла много крови». Доркас нагнулась и стала приглаживать растрепанные волосы и уленты. Наверное, они выпадали, как у старух или людей, больных лихорадкой. Так много их осталось на влажной ладони Доркас. «Я думаю, она всегда была больна», — прошептала Доркас. «Сколько я ее знала, она держалась на каких-то лекарствах, которое ей давал доктор Талос. А теперь он бросил ее. Она стала требовать слишком многого, и вот он ей отомстил. Не верится, чтобы он предвидел такое оборот дела. И мне тоже. Послушай, Северин, они с Балдандерсом теперь наверняка перестанут давать представления и шпионить по всей стране. Их можно будет разыскать на новом месте. Шпионить? По-видимому, на моем лице отразилось неподдельное изумление. Мне всегда казалось, что они странствуют не столько зарабатывать деньги, сколько разнюхивая, что происходит в мире. Доктор Таллас однажды почти признался в этом, только я так и не поняла, что они ищут. Вернулся пастух с тыквенной бутылью. Я посадил Иоленту, а дорка поднесла бутыль к ее губам. Большая часть воды пролилась, замочив изодранное платье Иоленты, но все-таки немного попало ей в горло. Когда бутыль опустела и пастух опять сходил за водой, Иолента сама сделала несколько глотков. Я спросил, знает ли он, где озеро Диутурно? «Я, бедный невежа», — ответил он. «В такую даль ни разу не заезжал. Говорят, где-то там», — он махнул рукой, — «на север и запад. Ты что, туда собираешься?» Я кивнул. «Тогда тебе придется миновать дурное место. А может, и много дурных мест. Но каменный город уж наверняка». «Значит, где-то здесь есть город». «Город-то есть, да людей в нем нет. Как поговаривают местные, куда бы человек ни направился, каменный город передвинется так, что окажется у него на пути. Пастух негромко засмеялся, потом помрачнел. Не так, конечно, но каменный город умеет кривить путь. Тебе кажется, что ты его объезжаешь стороной, а глядишь прямо в нем и очутился. Понятно? Наверное, нет. Я вспомнил ботанические сады и кивнул. Я понимаю. Продолжай. А если тебе надо на север и запад, то его никак не миновать. Тут ему и кривить нет нужды. Одни не видят в нем ничего, кроме развалин, Другие, как мне приходилось слышать, находили сокровища. Некоторые возвращаются с новыми россказнями, а некоторые и вовсе не возвращаются. Думаю, обе эти женщины уж никак не девственницы. Удорка сперехватила дыхание. Я покачал головой. Это хорошо. Те-то как раз чаще всего и пропадают. Постарайся проехать его днем, чтобы утром солнце стояло над правым плечом, а потом светило в левый глаз. Если вас застанет ночь, не останавливайтесь и не сворачивайте в сторону. «Держите путь на звезды и Хуавулу, когда они загорятся!» Я кивнул и только собирался продолжить расспросы, как больной вдруг открыл глаза и сел. Одеяло сползло, и я увидел окровавленную повязку на его груди. Он вздрогнул, уставился на меня, потом что-то крикнул. В то же мгновение пастух приставил холодное лезвие ножа к моему горлу. «Он не за тобой», — сказал он больному. Пастух говорил на том же диалекте, что и юноша, но медленно, поэтому я его понял. Я уверен, он не знает, кто ты такой. Отец, я же говорю тебе, это новый ликтор Тракса. За ним посылали, а Клавигеры говорят, что он давно в пути. Убей его, или он перебьет всех, кто еще не погиб. Меня поразило это упоминание о Траксе, который находился так далеко от этих мест. Я хотел было расспросить юношу и уверен, что мне удалось бы договориться с ним, но тут Доркас ударила старика по голове тыквенной бутылью. Удар был истинно женский, неточный и хилый. Бутыль треснула, а старик, скорее всего, почувствовал лишь слабую боль. Он бросился на дорка со своим кривым, обоюдоострым ножом, но я перехватил его руку, сломав ее. Потом каблуком сломал и нож. Монахин, его сын, попытался встать, но коготь, вернувший его к жизни, не снабдил парня прежней силой. От толчка Доркас юноша рухнул на циновку. «Теперь мы умрем с голоду», — выдавил из себя пастух. Его смуглое лицо перекосилось от усилий сдержать крик боли. Я сказал ему, ты заботился о сыне, а он позаботится о тебе. Скоро он совсем поправится. Что он сделал? не тот, ни другой не ответили. Я вставил смещенную кость и наложил шину. Потом издорка споели и устроились на ночлег на улице, предупредив отца с сыном, что если только дверь откроется или же кто-нибудь причинит вред ее ленте, то я убью обоих. Утром, пока они еще спали, я коснулся сломанной руки когтем. Неподалеку от дома пася привязанный конь, А верхом я без труда поймал еще одну лошадь для дорка с иоленты. Подводя скакуна к дому, я обнаружил, что за ночь его сложенные из сухого дерна стены зазеленели.